Они отправились в путь ранним утром. Айрин тщательно выбирала наряд, и все же зеленое шелковое с черными кружевными вставками платье и плоское, как лист водяной лилии, завязанная под подбородком шляпка, казались ей неуместными и нелепыми. Всю дорогу Айрин не сомкнула глаз, а когда они с Алланом прибыли в Новый Орлеан, не замечала Ни ослепительно белых, отделанных кованым кружевом домов, ни курчавых зеленых садов, ни сказочной синевы моря, ни золотого блеска солнца. Она ощущала себя невероятно растерянной и слабой. Много лет подряд она черпала силы из неведомого источника, но сейчас он похожий и сяк. Айрин хотела обхватить голову руками и куда-то забиться, однако она знала, в настоящем убежище нет, как не было в прошлой навсегда потерянной жизни. Однако сейчас будущее внушало ей еще больший страх, чем воспоминания и реальность. Они с трудом добрались до мрачного, полуразрушенного здания на окраине города. В неогороженном дворе бесила столпа детей, черных, как кормейские сапоги, и похожих, как близнецы. Все как один были одеты в холстину, нила с кутка добротного сукна или теплой шерсти и грубую обувь, а многие и вовсе предпочитали бегать босиком. Когда Айрин и Аллан шли через двор, мальчишки прыгали вокруг, как стая обезьян. Они кривлялись. Кто-то умудрился дернуть женщину за юбку, другую люлюкнул. Внутри здания выглядело еще страшнее, чем снаружи. Однако сестра Меган объяснила посетителям, что приют временно разместили здесь после недавнего пожара. Монахиня со сдержанным любопытством выслушала рассказ Алана, Айрин молчала. Она не могла говорить, после чего сказала — Я рада, что вы пришли. Надеюсь, для вас не будет секретом, что отсюда крайне редко забирают детей. Это неудивительно. Они непоседливые, шумные, с ними много хлопот. Что касается кони, это очень послушный и умный мальчик. Вам не придется отучать его от плохих привычек и объяснять самые простые вещи. Кстати, недавно он совершил настоящий подвиг. Благодаря своей сообразительности и храбрости спас от огня друга и девочку, которую называет своей сестрой. «Сестрой?» — повторил Аллан. «Ну, «Полагаю, на самом деле она ему не сестра, просто дочь женщины, которая о нем заботилась. Понимаю, вам сложно доказать, что вы настоящие родители Конни, поскольку вы и сами не до конца в этом уверены, но я отдам его вам». Сестра Меган встала, чтобы пойти за мальчиком, но вдруг остановилась и произнесла еще одну фразу. «Я советовала бы вам взять этого ребенка даже в том случае, если он не ваш сын». Горло Айрин продолжал сжимать спазм. Аллан, который волновался не меньше, накрыл ее ладонь своей рукой и не сильно ржал. Когда монахиня привела мальчика, Аллан ощутил, как его грудь наполнилась воздухом. Он впервые по-настоящему понял, что значит почувствовать в другом человеке родную кровь. В свою очередь ребенок обратил на него взгляд, полный такого изумления, радости и веры, что в пору было зарыдать от счастья. Пожалуй, подобного взора не удостоился бы и покойный президент Линкольн, освободитель, посланный высшими силами, как детям внушали в приюте. Айрин разглядывала ребенка. Он был слишком большим, не таким, каким она его представляла. Он пришел, словно бы ниоткуда. Он был сам по себе. Наверное, он был похож на Алана, но она не увидела в нем ни одной из своих черт. Между тем, Алан, забыв все тщательно приготовленные слова и продуманные осторожные вопросы, сообщил Кони: Мы приехали за тобой. — Вы? — Мой отец? — Мне кажется, да. Я не знаю этого, но... — Я это чувствую. У ребенка заблестели глаза, он подался вперед, он смотрел только на Алана. Рядом с красивым, величественным человеком, его отцом, сидела бледная, белая женщина, на которую он почти не обратил внимания. — А где Хейзел? — Почему вы больше не вместе? — спросил Конни. Она сказала, что не сможет меня забрать и увезла с собой Сэма. Айрин болезненно сжалась. На ее лбу дрогнула тонкая, как паутинка-морщинка, которая появилась в те дни, когда она не помнила себя. Разговор грозил перетечь в опасное русло. Аллан поспешно произнес, «Хейзел, не твоя мать». Она всего лишь помогала тебя искать, Твоя мама сидит рядом со мной.